Глава 19 Подозрения насчёт кота тут же улетучились. Странно, конечно, что он сразу всего мне не сказал, но, учитывая саму ситуацию и в целом его характер, я его не то чтобы винил, ну, не сказал и не сказал. Что такого-то? Однако мы вернулись к нашим баранам, а точнее к тому, что меня спасло. Пуля, которая попали в меня, была не из простых. Это я понял ещё по трассерам автоматной очереди. Но дело было не совсем в этом точнее то, что я их видел, и было как раз одним из признаков этой необычности. «Стоит еще учитывать», — после короткой паузы заговорил Эдвард, «что база сама по себе была бывшей фермой, так еще и исследовательской частью». «О ней я уже слышал, даже был там». «Для чего?» — удивился я, правда, не особо надеялся на честный ответ. «Курировал проект!» «Очевидно же», — невозмутимо ответил старик, посмотрев на меня своим единственным глазом. «Фермы принадлежат мутантам, таким, как мы все, кроме тебя и Михаила, несомненно». Он как-то странно улыбнулся, переводя взгляд на Ушастого, но Кактус и слова не сказал. «Девиант», — как-то странно закончил он, акцентируя внимание на нашей принадлежности. Да еще и произнес это слово так, будто смаковал его. «Или же само знание нашего секрета доставляло ему удовольствие». «Никогда не думал, что в моей группе появится постоянный наемник подобного типа». Неопределенно махнул он рукой, показывая, что хотел сказать что-то иное. «Однако это и спасло тебя, Ярослав. Если бы Миша не соизволил говорить, а, поверь, он до последнего мяукал и прикидывался, то ты бы не выжил. Пуля, которая попала в тебя, является биологическим оружием. Мором, если быть точнее. Это еще что такое?» «Слово «мор» — понятное дело, что не означало ничего хорошего. Однако...» «Новшество», — поморщился Эдвард. «Для слабых носителей симбионтов даже смертельное новшество. Разработано в паре мутанта и мага, только вот как оно попало в руки людей, остается загадкой. Впрочем, этот вопрос я бы поднял на собрание высших, но, увы. Тогда придется рассказать про тебя и Мишу». «Уверен, вы оба не хотите светиться, учитывая то, как ты получил свою часть силы». Ответа не требовалось. Из чего именно состоял тот самый мор – загадка для всех присутствующих. Ибо пуля потеряла свое свойство, как только опасный для меня вирус распространялся по организму. Учитывая, что Эдвард Тойвович не будет поднимать момент насчет вируса, это может вылиться в серьезные проблемы для самого тайного общества. «Если среди людей появилась группа осведомленных, да еще и с подобными пулями, то...» «Смертельная опасность для нашего мира», — закончил он про вирус и тут же начал про меня. «Тебя спас магический накопитель!» «Скажу тебе честно, это ненормально для таких, как ты». «Потому что накопитель — это пища магов?» — догадался я. «Именно. Однако ваш тип симбионтов сам по себе не слишком естественный». «Вы в некотором роде отклонения от принятых норм, то бишь магов и мутантов. А дикие?» «А дикие?» — ухмыльнулся Эдвард и покачал головой. «Паразит на теле всего мира. Не сравнивай себя с ними. Ты разумный, они же выродки, отбраковка. Другого и не скажешь. И очень опасны как для открытого людского мира, так и для нас. Но можешь не беспокоиться». Секрет того, кто ты на самом деле, дальше стен этого заведения не уйдет, а также и методы твоего питания, точнее его особенности, отличающиеся от обычных носителей симбионтов физического типа. Я не даже договорить не успел, когда старик поднял руку, останавливая мою мысль Я не закончил, добавил он. Накопитель, поднесенный к твоему плечу, стал высасывать слизь из раны. А ты, прошу заметить, уже позеленел, когда тебя привезли Виктор и Виктория. Они как раз и заметили, что с твоим котом что-то не так. Говорили, что он не собирался от тебя уходить, но ну и прыгнул вместе с ними в машину. Повезло, что выкинуть не решились. Помнили, что ты с ним пришел в первый раз. А вот дальше кактус... Уши бы ему оборвать. Он до последнего молчал, вот просто до последнего. Когда меня начал осматривать местный лекарь, Елена, Она отметила, что биологические добавки мутантов действуют лишь на половину нужного, а это неестественно. Оттуда появилось предположение, что вся моя история – вымысел. Позвали Эдварда, который тщательно меня осмотрел и подтвердил догадки. Кот, который все это время сидел на тумбочке и смотрел на меня, начал чихать, вместе с тем, как у меня начало останавливаться дыхание. «И он схватил меня за шкирку!» – продолжил рассказ Кактус. «Поднес к телу и начал допрашивать» все время накручивая мой хвост на пальцы. Ты представляешь? А тут грех было не заговорить. Хотел расхохотаться, но не стал. Получается, если бы я умер, то умер бы и кот, а он, собака такая, молчал до последнего. По итогу кактус все же заговорил. Сходу сказал, что я девиант нового типа и что мне помогут лишь удвоенные дозы особой добавки. Возможно, оно бы и помогло, но... Елена была магом, и, что удивительно, на службе у Эдварда. Свой накопитель всегда держала при себе на цепочке у груди. Когда меня переворачивали на бок, случайно коснулась грудью моего плеча. И тут же пожаловалась, что частичка её запасов была чем-то съедена. Такое маги чувствуют очень точно. В итоге я, можно сказать, сожрал почти половину запаса энергии внутри её накопителя и остался жив. Лену это очень не радовало, как и Викторию. Но, увы, мне нужно было помочь, а с долгом, который образовался из-за запаса ее вместилища, мне придется рано или поздно разобраться. Правда, этот вопрос я пока не знал, как решить. «Потом сочтешься с ней», — добавил Кактус. «Маги отходчивы, даже с такими недовольными лицами, как у нее было в тот момент». Завершением нашей беседы стало голосование. Эдвард не стал умалчивать перед всей группой о том, кто я такой и кто такой кактус. Решили, что это будет нечестно по отношению к целой группе, но о моменте про накопитель всё же умолчал. Тут и уговаривать не пришлось. Идея того, что в группе появился не маг, как хотелось бы, и не мутант, как все думали первоначально, а полноценный девиант, даже не полный, а в дополнение с пушистым созданием, понравилась, разумеется, не всем. Кто-то прямо высказался, что нахождение существа такого типа рядом с ними – Это опасно для группы. Кто-то, наоборот, воодушевился, что в полку прибыл действительно сильный и серьезный сотрудник. И главное, что не маг, как высказался один из сотрудников. Но вот кто, я не понял. Елена же, тот самый единственный маг, пообещала надрать уши выскочки, который решил акцентировать на ней внимание, а я же просто благоразумно молчал. «Сидеть в толпе из 15 человек, которые вот-вот решат твою судьбу, было неуютно». Среди этой странной группы людей, ну или не людей тут я пока не определился, как лучше их называть, одетых в одинаковую по стилю одежду, я заприметил одно знакомое лицо. Вот только откуда я его знал или же где видел? Когда Эдвард объявил о начале голосования и попросил всех тех, кто «за», чтобы мы остались, и, наконец, начали совместную работу, почти все подняли руки вверх. Все, кроме Елены, которая сразу огласила свою позицию «мне до лампочки» и кроме той самой знакомой мордой лица. Тот самый светловолосый парнишка с большой серьгой в носу и не совсем спортивного телосложения был тем единственным, кто проголосовал против. Вот только когда глава кафе попросил его объяснить позицию, тот ничего толком сказать не мог, только тряхнул свои копной волос, которые у него были тщательно зачесаны на бок, и был таков. «Против» — и всё. Но мнение большинства было всё же учтено. Каждый пожал мне руку, сказал пару приветственных слов, мол, добро пожаловать в семью, и вернулся к своим обязанностям. Елена же коротко кивнула и ушла за барную стойку, в то время как светловолосый скрестил руки на груди и так и не подошел к нам. Обиделся, похоже, что его мнение проигнорировали. «Коля, тебе, может, есть что сказать?» Виктор, перенявший слово за Эдвардом, закрыл мой обзор, встав передо мной. «Почему ты все-таки против? Он опасен!» раздался подростковый голосок, который словно недавно начал ломаться. «Девианты? Зло! Ты это и сам прекрасно знаешь, Витя. А если он еще кому-то насолил, а это очевидно для многих, нас ждут беды. Он даже не приспособлен к питанию, не знает всех законов и правил. Что будет завтра? Опять пойдет на рейд в чужую территорию и притянет за собой людей?» «Ты не прав», — послышался голос Эдварда, который, сидя за стойкой, спокойно потягивал кофе. «Вспомни, как мы приютили тебя». «Отбили из рук магов, если ты не забыл». «А за что?» «За воровство». «Или будешь отрицать, что ты вломился на склад запаса рода Волкова?» «Не буду», — не смея поднять взгляд, сухо ответил юнец. «Тот же. Тебя выволокли за уши, дали крышу над головой и заботу, научили чему могли, и сейчас ты вполне способный мутант, не учитывая, что изредка ты позволяешь себе самовольные задания». И за этот момент ты так и не отчитался. Или ты забыл, о чём мы с тобой вчера разговаривали?» Озвучить это давно пора», — добавила Виктория. «Коля, что ты скрываешь от всех?» Последние слова вызвали у парня странные эмоции. Он потупил взгляд, словно его поймали за руку, а затем выкрикнул «Я не виноват, что мне не хватает!» На его выкрик в кафе наступила тишина. Виктор удручающе покачал головой и сел за столик в то время как вернувшаяся Елена со всей дури влепила парню оплеуху. Тут удивился даже кактус. «Пережираешь, значит?» — озлобленно пробормотала черноволосая. «Тебе мало прошлого раза было. Долго ты клыки спрятать не мог?» Большего я и не увидел. Эдвард Тойвович кивнул мне, зазывая за собой. Кактус спрыгнул со стола и двинулся за мной. А вот парнишка, кажется, напросился на серьезную трепку. Глава этого места неспроста меня забрал за собой. Учитывая, что я не должен был видеть и слышать конфликта, ибо я еще новенький, предлог был совершенно иным. Мы поднялись на второй этаж, зашли в первую же дверь по правую руку по коридору, и я оказался в просторном, но мрачном кабинете. Черные стены, разбавленные небольшими картинами, огромный книжный шкаф у окна, где причудливая прорезь внутри шкафа предназначалась лишь для того, чтобы открыть маленькое оконце, единственное в этой комнате. Серые ковры на полу были, пожалуй, единственным белым пятном в этом унынии, а большой резной деревянный стол — самым дорогим украшением. «Возьми стол», — Эдвард указал рукой мне за спину, — «и присядь». Оглянулся. На чёрном матовом фоне было крайне тяжело обнаружить такой же чёрный стул. Гадая про себя, чего такая безвкусица, взял стул за спинку и подтащил его к столу. Эдвард уселся в кожаное кресло и первым делом начал рыться где-то в ящиках этого стола. Спустя минуту вытащил и положил на лакированную поверхность небольшую папку с пометкой «Дело номер...» «Ярослав», — произнес он, и после несколько секунд молчал, будто раздумывая над тем, что именно мне сказать. «Учитывая, что тебе пора развиваться и, как говорится, отметить полноценное вступление в общество, у меня будет для тебя первое задание». Кактус, который было прыгнул на стол, получил этой же папкой по голове. Зашипел, зарычал, но спрыгнул обратно. И уже слегка подумав, запрыгнул на мои колени. «Миша, если ты еще раз позволишь себе такую оплошность, я возьму тебя за шкирку и выставлю за дверь. Понял меня?» Кактус опять грозно зарычал, прижимая уши, на что я попытался его успокоить. Погладил. Откровенно говоря, старик заржал на весь кабинет. «Миш, ты не обижайся», — смахивая скупые слезы, начал Эдвард. «Просто пойми, сейчас я тебе точно не по силам. Ты находишься на моей территории. Будь любезен уважать личное пространство и правила». Ояснил, сухо ответил кот, перестав отмалчиваться. «Почему задание выдать решил именно сейчас, а не в первый день?» «Плата», — улыбнулся старик. «Мы вызвали твоего ученика, как бы ты его ни называл про себя, из передряги?» Спасли и вылечили, дали защиту, на сей раз полноценную. Учитывая, что вы нас обманули, не сказав всю правду, это достойная оплата. И да, лекарство Екатерине, сестре Ярослава, будет доставлено завтра утром, учтите это. «Как?» — воскликнул я. «Тот самый... врач!» — закончил он за меня. «Нет, не он, но лекарство мы получили взамен на информацию и договор с ним». «Увы», — он заметил мое вопросительное выражение лица, — «это уже не ваше дело. Факт остается фактом, Ярослав должен нам. Взамен на наше доверие. Поэтому я приставлю к нему свою бывшую ученицу, они вместе разработают план и выполнят задание, которое покажет, стоило ли столько ресурсов вкладывать в ученика». И после этих слов он положил папку передо мной. Я пока не торопился ее открывать, Но и так было понятно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а значит, всю оказанную мне помощь придется отрабатывать. Но, ну, по крайней мере, они это не собирались скрывать, что уже радует. Ознакомься, Светлана скоро придет.